Исполненным сердечного участия, нежнейшего сострадания. Почему нельзя мне было упасть к ней ногам? Почему нельзя было броситься ей на шею и ответить градом поцелуев? Она нашла себе прибежище у форте Пьяну и заиграла, напевая нежным голосом, тихим, как вздох. Никогда еще не были так пленительны ее губы. Казалось.